Глава 26. Первая защита. Мы сели в машину и помчались невероятной скоростью в сторону зоны телепортации. Уместить всех, включая Халка и двух клонов в одной машине было сложно пришлось потесниться. Клонам отдали багажник мощного великана посадили впереди, а мы втроем заняли второй ряд. Я, конечно, дико извиняюсь, но я буквально недавно с гор пришел, поэтому думаю, незнание мне простительно. Но что такое портал третьего типа? В описании такого нет. Лерка засветилась от осознания факта, что сейчас может на мне отыграться. Надо же! Строил из себя, не пойми кого, а на деле таких элементарных вещей не знает, хмыкнула она. Валерия, вам лучше прекратить, если вдруг не хотите закрывать портал 17 уровня в одиночку, в который раз попытался утихомирить девушку маг, но возвать голосу разума у него не вышло. «Ой, ладно, расскажу тебе, не недотепени сведущему, что да как. Экспресс-курс ориентирования в мире постапа, постапокалипсиса. Так сказать. На данный момент открыто четыре основных типа порталов. Однако иногда попадаются такие, которые не подаются классификации. Тебе этого, конечно, не понять». Она ударила меня легонечко в плечо. Благодаря ее заботе очки моей ярости очень быстро заполнят невидимую шкалу. Так вот, продолжила она, первый тип порталов самый хороший для нас, он не приносит никакого вреда. Это односторонние порталы, которые позволяют проникать нам в другой мир, но не позволяют тварям приходить в наш. Второй чуть хуже, и мы, и монстры, можем относительно свободно путешествовать друг к другу в гости. Своеобразный обмен студентами. Третий тип самый ужасный. Это некое подобие игры в осаду замка. По механике портал напоминает второй, однако покинуть зону телепортации, если ты в ней уже оказался, нельзя. Иначе говоря, все разумные существа обязаны или умереть в бою, или победить, истребив оставшихся своих соперников на другой стороне. А четвертый? Как я и думала, улыбнулась Лерка. Ты совсем тупой. Сам догадаться не можешь, да? Какого типа не хватает? Ясно. «Четвертый тип — это как первый, только наоборот», — без особого энтузиазма ответил я. «Верно! Этот тип порталов опасен по той причине, что мы не можем о нем узнать заранее, и границы его нам тоже неизвестны. Во время войны с инсектоидами подобная точка телепортации унесла множество жизней, пока мы не смогли выяснить границы и преградить проход. Но она не так страшна, как третий вид порталов, потому что мирное население всегда... «Приехали! Дальше зона!» обеспокоенно сказал солдафон. «Может успеть спастись, чего не скажешь о третьем типе», завершила она свою фразу, вылезая из машины. «Тогда поступаем так. Вы, командуя клонами, собираете мирных жителей в одном относительно защищенном месте. Дальше все подчиняетесь моим клонам, выполняете их приказы и вступаете в бой только в том случае, если они будут уверены, что им не справятся». «А ты в это время будешь в носу ковырять?» — спросила Лерка, совсем не зло, а как-то волнуя, что ли. Впрочем, может, мне показалось. «Я уже сказал, что я буду стараться закрыть портал, чего бы мне это ни стоило. Поэтому пожелайте мне удачи, потому что не справлюсь я, не справитесь вы». убийца, вздохнул маг, стукнув посохом в знак неодобрения. «Ну ладно, посмотрим, чего твои слова стоят!» Она кинула на меня свой привычный взгляд, полный желания посоревноваться. В нем буквально читалось желание взять на слабо. А потом, совсем по-другому, добавила, чуть покраснев. «Не умри там!» Ни разу не собирался. Освободив клонов из плена багажника, надо было это сразу сделать, мы в шестером пересекли невидимую пелену. «Внимание! Обнаружена зона совмещения, уровень двадцать Опасность невероятно высокая. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных и разумных существ, по другую сторону зоны, подчинив их или придя с ними к дипломатическому соглашению. Внимание! Вы не можете покидать зону совмещения до момента ее запечатывания. Уровень портала повысился за то время, пока нас не было? Или солдафон наврал, лишь бы позвать нас сюда? Непонятно. Черт. «Опасность опять невероятно высокая. В прошлый раз из-за опасности такого уровня я оказался заперт в другом мире». «Так...» «Вынужден вас огорчить, план меняется. Клон номер один, отправляешься в портал первым. Я подключусь к нему через минуту». «Кстати, а зачем так? И почему ты сам рисковать изначально того хотел?» Халк начал задавать удивительно правильные вопросы. «Если, когда прибуду, я не почувствую присутствие клона, то буду знать, что местные твари достаточно сильны, чтобы за минуту убить меня», ответил я на первый вопрос. А затем, подумав над тем, стоит ли продолжать, все-таки сказал, «Я посильнее своих клонов буду, поэтому больше шансов на победу, если отправлюсь я». Первый клон исчез. Еще раз, твари из этого пролома пространства так гораздо лучше звучит, чем сухая точка телепортации. «Слабы на суше». Поэтому бояться, в общем-то, можно только их совместной неожиданной атаки. К нашему сожалению, они социальны, поэтому такой исход вполне вероятен. Если такое все же произойдет, атакуйте сначала самого сильного противника. Если кто-то из вас убьет его, есть большая вероятность, что остальные тупо сдадутся. Что еще, что еще? У твари достаточно большая пасть. Будьте осторожны и берегите себя и своих близких. Я неумело улыбнулся и растаял в портале. Они бы так меня точно запомнили крутым, если бы я здесь умер. Все-таки ушел красиво, но не думаю, что система сделает для меня исключение. Я оказался под мутной и довольно вязкой водой. По консистенции она напоминала не самый густой кисель. «Оценка!» – активировал я навык. Клон был еще жив, но его здоровье уже опустилось до желто-зеленой отметки и продолжало довольно стремительно падать. Рядом с ним был десяток не самых больших тварей. Но у моей копии просто не хватало ловкости, чтобы ускользать от всех атак, и они медленно пожирали его. Конечно, он убивал своим кинжалом или наносил серьезные повреждения каждые несколько секунд, однако на смену погибшим тварям приходили новые, которые только и выжидали, чтобы занять их место». «Пока все как обычно. Надо помочь. Вдвоем сражаться будет легче», — подумал я, но тут же остановился. «С другой стороны, будет лучше обеспечить себе сначала доступ к кислороду, заплатив за него клоном. Своего рода вынужденная жертва. Используя все преимущества своего нового тела, я стал преодолевать толщу воды, стремительно поднимаясь вверх». Конечно же, на меня обратили внимание странные существа, но я старательно избегал любого контакта с ними, отталкивая их или плывя под небольшим углом. На этот раз меня забросила телепортация на еще большую глубину. Хвала великому Ренду, что границы разлома, все-таки звучит куда лучше, оказались достаточно большими, и я смог глотнуть воздуха. Признаться, я опять начал паниковать, и пока плыл, чуть не потерял контроль над собой – но я смог убедить себя в том, что если в первый раз система не ограничила доступ к воздуху, то и в этот раз не станет. Я активировал яд. Бой предстоял сложный, поэтому мне жизненно необходима дополнительная регенерация здоровья. Естественно, на меня набросились, не ожидая окончания активации яда. Пришлось опять терпеть боль, двигаясь во время активации способности. Впрочем, мне уже не привыкать. Около минуты все шло слишком гладко. Я раз в минуту активировал яд и восстанавливал при помощи него свое здоровье, заражая скопившихся крупных особей. Благодаря моей стойкости большая часть монстров только и могла что довольствоваться укусами, буквально в единичных случаях отрывая от меня небольшие куски мяса. Звучит, конечно, ужасно, но было бы гораздо хуже, если бы среди них был кто-то, способный как-то громадина из предыдущего разлома откусывать большие кусмища плоти. Но все хорошее, странно у меня, конечно, представление о хорошем, имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Твари вдруг резко забыли про меня и поплыли по своим делам. Естественно, я тут же понял, в чем дело. Приближался кто-то большой и стал искать причину. Через мгновение оценка засекла стремительное приближение существа, чья полоска здоровья была невероятно жирной. По меньшей мере, в 15 раз больше, чем у среднего существа его вида. Настоящий гигант. Расстояние в 15 метров, на которое била оценка, он преодолел чуть дольше, чем за секунду. Поразительная скорость. Я телепортировался в бок на 3 метра, думая, что здесь он меня не достанет. Мне действительно удалось спастись от участи, быть мгновенно пережеванным, однако, проплывая мимо, существо задело меня, оттолкнув с ужасной силой в бок. Получен урон 12. Должно быть, по размерам оно никак не меньше мегалодона, сильная тварь. Ко всему прочему, еще и очень быстрая. Проглотит и не заметит, соответственно. Мне всегда нужно быть начеку в этом плане. Попадусь, скорее всего, умру, потому как силой перемолоть мне все кости в муку у нее точно хватит. Пока я размышлял, это заняло не больше десятой секунды, монстр притормозил и стал разворачиваться – Судя по поведению и его иконки здоровья, он пошел на второй круг. Что ж, на этот раз мы не оставим его без сюрприза. Когда гад в очередной раз стремительно приближался ко мне, я телепортировался на приблизительно такое же расстояние и выставил руку с кинжалом. С первого раза план не сработал. Существо оттолкнуло меня конечностью прежде, чем порезалось о мой кинжал. «Первый блин комом, подумал я, и решил использовать эту тактику еще раз – Так как ничего более путного мне на ум пока что не пришло. Не прошло и трех секунд, как моя тушка вновь оказалась в опасной близости от злобных челюстей инопланетного существа. Я вновь ушел в сторону телепортом, только на этот раз взяв чуть ближе к существу. Тактика себя оправдала. Относительно. Нанесен урон 27. Нанесен урон холодом 35. Нанесено отравление. Длительность 1 минута. «Учитывая здоровье твари, такой смехотворный урон – ничто. Даже яд здесь сильно не поможет. Учитывая мою ману и скорость ее регенерации, даже если я смогу попадать подобной атакой каждый раз, я умру через...» «Так, восстановление маны от удара ядом сейчас 120 единиц. Для телепортации я трачу приблизительно то же количество. Однако нельзя забывать про активацию яда, во время которого его нет на моем клинке». А также про постоянную включенную оценку, потребляющую 30 единиц в минуту. А еще раз в две, край три минуты, мне необходимо всплывать на поверхность, тратя около 250 единиц магической энергии. Итого, если начать экономить на всем, я смогу продержаться около 6-7 минут. Нет, меньше, так как яд восстанавливает ману не сразу. 5 минут мой потолок – При том условии, что тварь продолжит меня атаковать сверху вниз. Ее хп... Для определения здоровья врага мало данных. Телепортация. Удар. Нанесен урон 44. Нанесен урон холодом 39. Нанесен яд. Длительность 1 минута. В этот раз побольше, но все равно основной урон наносит яд, поэтому смысла особого от моих потуг нет. Главное сделать так, чтобы яд каждый раз попадал твари в тело. Тогда у меня есть шанс. Судя по показателям оценки, его здоровья хватит на 10-15 минут противостояния. Надо что-то менять в моей тактике. Или пытаться уходить выше каждый раз и оставаться у поверхности тем самым. Но тогда не факт, что я буду каждый раз попадать ядом. А это может привести к ужасным потерям. Каждый промах будет стоить мне десятой части маны. «Сражаться до предела подобным способом, и только потом, когда будем приблизительно представлять, как выглядит существо, будем думать над более совершенным планом», — решил я. По форме существо больше всего напоминало головастика, или лучше сказать, эдакую каплю с четырьмя конечностями. Более подробно, увы, я вам не расскажу. Выяснил я это за минуту очень напряженного и очень опасного сражения. Однако, войдя в ритм твари, я смог не просто медленно тратить ману. Я был способен восстанавливать ее благодаря правильно подгаданным таймингам яда и телепортации. Но кое-что, находящееся буквально на самой поверхности, я не учел. Мана у любого существа конечна, а чтобы ее воровать, она у противника по меньшей мере должна быть. Мой огромный интеллект не учел самого главного. Мана резко перестала поступать. Первой мыслью было, существо выработало резист к моему яду? Нет, здоровье уменьшается. Тогда что? Поняв, какую огромную оплошность я совершил, пообещал, что врежу себе хорошенько, если вдруг выживу. Идей, как дать случиться моему наказанию самого себя, у меня не было. До этого я выживал лишь благодаря телепортации – Моей скорости, будь я даже в несколько раз быстрее, не хватит, чтобы преодолеть и половину от того расстояния, которое необходимо, чтобы спастись от острых зубов монстра. «Видимо, придется-таки это сделать. Черт, как же не хочется. Понимаю, выбора нет, но как же это рискованно и вообще мерзко. В самом ужасном сне такого себе представить не могу», — думал я, готовясь выполнить свой единственный запасной план, который может подарить мне шанс выжить. «Суть плана состояла в том, чтобы оказаться внутри существа и не быть перемолотым его челюстями. Не такой уж и идиотский план на самом деле. Не плюйтесь там, экран заляпаете. Мерзкий это, да? Тебя не смогут съесть, если ты уже съеден». Тварь в очередной раз развернулась и поплыла в мою сторону, развивая свою чудовищную скорость. Мое сердце замерло, в ожидании необходимого момента сжег, наверное, к чертям себе всю нервную систему, ибо так страшно мне еще не было никогда». «Пусть я и был уверен в своих действиях, но я понимал, что случись что, промахнусь чуть-чуть, не успею активировать телепортацию или еще что-нибудь, считай, что умер страшной смертью». Самое страшным было то секундное ожидание, когда понимаешь, что на тебя несется огромная махина, способная убить тебя почти мгновенно. На тебе нужно стоять на месте и спокойно ожидать. Наверное, то же самое чувство испытывает неопытный мотодор. «Телепортация!» – приказал я и оказался в глотке существа. «Я жив! Я жив!» – было первой мыслью. «Так, что дальше?» «Стать в распорку, активировать яд. Нужно не дать твари себя изрыгнуть и при этом постепенно убивать ее. Кислород не вечен». Я не стал дожидаться завершения активации способности, игнорируя боль, наносил хаотичные удары. «Разумная акула начала всячески пытаться меня изрыгнуть или, наоборот, затолкать поглубже, ведь я буквально встал у нее посреди горла, так сказать, как кость в горле. Однако у существа не было самого главного оружия, которое могло бы меня вытолкнуть – языка. Оно пыталось использовать потоки воды, но меня, опершегося ногами, головой и правой рукой, это лишь колыхало из стороны в сторону. Это не так мерзко, как я думал». «Наверное, все потому, что в желудок не попал». Существо открыло пасть на полную и стало набирать скорость. Огромной силы встречный поток было чуть не снес меня дальше. Удержался я только потому, что вовремя воткнул кинжал поперек и смог перекинуть большую часть нагрузки на него. Когда существо чуть замедлилось, я вытащил кинжал и стал стремительно кромсать его, нанося удар за ударом. Здоровье врага поползло вниз». Я делал свое дело. Еще один рывок. Видимо, на последних силах тварь ускорилась сильнее предыдущего. Это был столь же неожиданный для меня рывок, что на этот раз воткнуть кинжал я не успел, а без него держаться за скользкую оболочку горла слишком сложно. Меня смыло мощным потоком воды в желудок твари. Оказавшись на своеобразном фильтре, я почувствовал, как меня медленно начинает в него засасывать». «Вместе с этим какая-то густая жидкость, вроде желчи, уже начала меня переваривать. С меня как будто бы стали заживо сдирать кожу. Получен урон 10. получен урон 12. получен урон 14. получен урон 16. <связь> как же больно! Опять!» «Успокоиться! У тебя на клинке все еще есть яд. Нужно добить тварь во что бы то ни стало!» «Черт, как же больно! Получай, гадина, получай!» Несмотря на множество травм, которые я наносил стенкам желудка, здоровье твари уменьшалось все медленнее и медленнее. Сообщения отмалчивались почему-то и не желали ничего писать, кроме стандартного нанесен урон яд и же с ними. Кажется, здесь какая-то очень странная механика регенерации и устойчивость желудка к урону сказывается. Вариантов у меня немного, если подумать. Маны-то почти не осталось, как, впрочем, и кислорода. Кто знает, как глубоко меня утащил этот треклятый недогуманоид. Добиться уважения местных кажется наилучшим выходом. Спасибо Лерке за накопленную ярость. Сейчас она мне очень даже пригодится. Активировать усиление яростью. Половину в ловкость, половину в силу. Ловкость плюс 12, сила плюс 11. Длительность одна минута. Здоровье противника стало падать значительно быстрее. Желудок уже не успевал восстанавливать те раны, которые я ему наносил. Но и на меня было смотреть страшно. Отрастающая заново кожа, постепенно разъедаемая кислотами желудка, производила, я уверен, ужасное впечатление. Боль была адская. Через 20 секунд после того, как закончилось действие усиления, тварь отбросила коньки. У меня получилось. Кислорода практически не осталось. Я телепортировался из желудка твари и показательно нанес ей еще один удар в бочину. Какое-то время ничего не происходило, и я было уже начал задыхаться, как навык задержка дыхания получил два новых уровня, навык плавания получил два новых уровня, навык нанесения критических ударов получил новый уровень. Навык оценка получил новый уровень. Навык распознавания уязвимых точек получил новый уровень. Навык накопления ярости получил новый уровень. Навык выплескивания ярости получил новый уровень. Вы убили полуразумных существ, многократно превосходящих вас по количеству и внешним условиям. Получен новый уровень. «Выносливость плюс один, стойкость плюс два, мудрость плюс один, ловкость плюс один. Вас признали лидером представители другой расы. Вы поработили другую расу. Харизма плюс один. Вы можете вернуться в свой мир. Время до принудительной телепортации — 10 минут». «Возвращаемся!» — радостно скомандовал я. Забой бой дали неожиданно много характеристик. Наверное, сказывается кап». Хотя, возможно, виновато затяжное и очень трудное сражение, которое чуть не отправило меня на тот свет. Впрочем, большая часть моих битв проходит на волосок от смерти, чего ж тут удивляться. Я появился на том же месте, откуда телепортировался в другой мир. И появился я абсолютно голый. Та-дам! Желудок той твари разъедал не только мою кожу, но и одежду. Я прикрылся, чем смог. «И как мне теперь на людях показаться?» Чёрт, а ведь могло получиться эпичное прибытие героя, спасшего толпы жителей. Начинаю понимать, почему супергерои носят ударопрочные и кислотно-неуязвимое трико. «Опа-на! Наш спаситель вернулся!» — подбежала ко мне Лерка. «Что она вообще тут делает? В городе могли остаться монстры, нужно все проверить. и. И не стыдно на людях, да в таком виде!» — она смеялась надо мной, тыкая пальцем. Я поблагодарил судьбу за то, что накопление ярости сильно возросло за последнее время. Просто не думаю, что я бы сдержался иначе. Валерий, а перестань! Человек смог то, что для нас сулила верную смерть. Хоть сейчас по поимей немного уважения. Скорее всего, он нам всем жизни спас!» Мудрым голосом сказал Петр, почесывая свою бороду. «И этот туда же. Они жителей вообще без защиты оставили?» «Ты бы это... того...» «На!» Гигант, появившийся из-за дома стремительно, протянул мне свою куртку. Я, краснея и совершенно не соображая из-за разъедающего меня стыда, надел куртку. Учитывая размеры великана, мне она была как длинное и широкое пальто. Поэтому я в итоге стал выглядеть как этакий нафаня-дурачок-извращенец. «А я еще не все рассмотрела!» С искусственной грустью в голосе, сделав вид, что вытирает слезу, сказала Лера. «Вы что?!» «Ого, какое слово тут должно быть! Здесь делаете!» «Разве вы не должны защищать гражданских?» – пришел в себя я. «Эй, парниша, полегче! Тут, между прочим, дамы!» – оскорбилась девушка. «К тому же, фактически, это ты нас сюда отправил!» «Позвольте, Данил, я проясню ситуацию!» – взял слово Мак. «За время вашего отсутствия не было совершено ни одного нападения». Мирные жители же сейчас защищают Объединенная Армия Третьего, Второго и Пятого сегмента. Кстати, выражаю вам отдельную благодарность за их удивленные лица, когда. Потом выразишь свою благодарность. Нам его еще одеть нормально надо, иначе засмеют. Народный герой, а голый как король. Одежду мне в итоге нашли довольно быстро. Честно сказать, я понятия не имею, где ее Лерка раздобыла. а ухмылка, сияющая на ее лице, только убеждает меня в том, что то-либо какая-то подстава, либо одежда добыта не совсем легальным путем, однако выбора у меня особо не было. Не хочется быть извращенцем в глазах окружающих. «Слушай», — она задумчиво оглядела меня, выдержав театральную паузу, «а я теперь даже начинаю думать, что ты человек». «Да иди ты уже со своими шуточками, знала бы, чего я там натерпелся», — с небольшой злобой в голосе сказал я. «Валерия, и правда, тебе стоит перестать разговаривать со столь великим человеком подобным образом». Я покраснел от похвалы. Кем-кем, а великим меня еще никто не называл. «Ладно», – перевел я тему. «Куда теперь? По домам?» «У нас принято подобные победы праздновать вообще-то», – как бы ни сказала девушка. «Эту традицию начала она», – вздохнул Мак. И я не видел еще ни одного человека, что в этом бы ее поддержал. Есть вероятность, что портал откроется в самый неподходящий момент, и тогда уже будет не до веселья. Скучные вы какие-то. Мы же здесь буквально каждый день все подохнуть рискуем, а вы даже отдыхать по-настоящему не умеете. Петр Александрович того прав, грубым голосом согласился, чуть запоздала великан. Алкоголь вредит здоровье и этому и тому. И физическому и духовному дополнила его фразу лерка знаю я, а еще он помогает сбросить пар после того, как ты в очередной раз добровольно сделал шаг навстречу смерти. На самом деле взял слово я, можно и развлечься без алкоголя и прочего. Услышав мое согласие, Лерка сначала обрадовалась даже как-то как-то по-другому на меня посмотрела, Но когда я добавил условия, она сморщилась. «Мы в лото будем играть? Или, может быть, в монополию?» – саркастично спросила она. «Вообще, я планировал поговорить, познакомиться, но против настольных игр ничего не умею. У меня в городе много было. Можно было бы позвать еще одну мою подругу, которая совсем недавно в городе». «Ой, а наш мальчик-то не так мал, каким кажется. Даже подружку себе завести успел». «Слушай, Лер», – гневно произнес я – но затем меня отпустила. «Ладно, ничего, забудь. Просто не раздражай людей лишний раз. Видимо, я попала в точку. Мальчик хочет произвести впечатление на девочку, а мы тебе зачем тогда? Как декорация?» «Валерия, будь так любезна отстать от молодого человека!» Строгим голосом сказал маг, остановившись и громко топнув посохом. «Молчу, молчу!» улыбнулась она. «Ладно, а теперь серьезно. Соберетесь у меня часика через два-три. Если не хотите, то я все пойму. Просто...» «Запарил уже!» — прервала меня Лерка. «Конечно, мы будем. Кто не захочет послушать историю о том, как стать таким же сверхнагибатором всего и вся, как ты?» «Алкоголя не будет. Увижу. Вылью». «Откат!» oh — прошептала она едва слышно, а громче сказала с неизвестным науке акцентом. «Я поняляя, я понеля. понеля. Никакому алкоголю!» «Тогда, Данил, до встречи в твоей усадьбе. Мы как раз подошли к развилке». «Эх, до скорого!» — попрощался Халк, помахав огромной рукой. «Свой дом я нашел, потратив полчаса. Я не удосужился спросить дорогу и в итоге заплутал. Хорошо, хоть я приблизительно помню местность возле него и знаю, что он вроде как находится не так далеко от стены». Под дверями меня поджидал прапорщик. Э, я тут это. Выпьем! Он протянул мне бутылку коньяка. Судя по резному стеклу, довольно дорогая бутылка, особенно в наше постапокалиптическое время. Я не пью, честно признался я. Да по такому поводу грех не выпить. К тому же, ты посмотри, пятизвездочный 21 год выдержки, да тут же. Он увидел мое полное скепсиса и совершенно неудивленное лицо и махнул рукой. «Эх, зря получается, только время потерял. Я вас, кстати, сам хотел сейчас искать пойти. Вы по какому делу, собственно? Просто выпить? Да кто ж такое просто пьет? Даже в мирные времена не на каждую свадьбу такое рисковали открывать. Я же извиняться пришел, но ну и поздравить тоже. Не стоит, честно». Я улыбнулся и жестом пригласил прапорщика в дом. «Я, Сергей Александрович, на вашем месте бы сделал то же самое». Разговор с прапорщиком затянулся. Он рассказал мне о всей сложности управления охраной города, про десятки и сотни жертв, о которых никто, кроме отчетов, не помнит, о сотнях солдат и тысячах мирных жителей, погибших из-за действия порталов. Он рассказал про то, как страшно осознавать, что ты практически единственный, кто знает правду о настоящей цене относительно мирной жизни. Рассказал про то, что иногда некоторые листики с рапортами солдат возвращаются к нему пустыми. Сначала говорил, ругал, мол, шутки не смешные и все такое. А потом понял, система меняет не только сознание людей. Вот ты представляешь, как-то после не самой удачной операции по спасению... «В районе стали мы квартиры в домах проверять. Заходишь, а там пусто, будто никто и не жил. Даже пыли нет, абсолютно голые стены, и половина квартир такая. И все помнят, что там никто не жил, но начнешь расспрашивать, почему. Люди злятся. Меняешь тему, и вновь спокойные. Думаешь, только в боях страшно? Монстры, думаешь, только ужасны? Нет, скажу я тебе». Понимание, что ты вот так же можешь куда-то исчезнуть вместе со всеми, без следа и без памяти. Книги в библиотеках стали меняться. С некоторых новых исчезли имена писателей. Прочти ты ее от начала до конца, а кто написал, не узнаешь. А ведь такого не бывает. Книгу же в любом случае кто-то написал, и вот лежит она без автора. А долго она вот так вот пролежит. Не исчезнет ли... «А может, половина уже исчезла? Но мы об этом не знаем. Может, у меня дочка была, а я и её не помню. Понимаешь?» Прапорщик все таки не выдержал и открыл бутылку коньяка. Выпили вроде бы не так много, но достаточно для того, чтобы язык развязался. Мне пришлось за компанию отведать рюмку. Вкус мне не очень понравился. Наверное, не ценитель я подобного, но всяко лучше дешевой водки». «Ты, если чего хочешь, ты говори. Все организую». Он перешел на полушепот. «Хочешь, девочки к тебе приходить будут? Лучше. Каждую ночь. Ты можешь...» «Нет, нельзя! Нельзя, я тебе говорю! Фу, Бяка! И вообще, что, я сам не могу? Я же теперь спаситель города, все дела. Где заслуженные мной бурные овации и десятки милых вздыхающих дам? Найдутся, я уверен. Только чуть попозже». «Во-первых, вы так и не нашли мне портного. Во-вторых, не подобрали мне хороший персонал. А в-третьих, я бы хотел, чтобы вы нашли ту девушку, с которой я приехал, и сообщили ей, что я приглашаю ее к себе домой на небольшую вечеринку. Если она вдруг нашла друзей, то может позвать и их. В-четвертых, если здесь был магазин настольных игр, то я бы хотел, чтобы вы привезли мне парочку-другую. В-пятых, было бы неплохо, если бы вы привезли какие-нибудь продукты, вроде пиццы». Я сейчас немного не в состоянии соображать. Но если ты меня понимаешь, верно? Поэтому давай на полтона медленнее, дружище. Первой пришла Лерка. Она принесла с собой какой-то тортик. А еще сменила футболку на довольно откровенное платье. Эммм... Чего вылупился? Может, пропустишь? Резко сломала она о себе прекрасные впечатления. Да вот, понял, что ты девушка. Даже подумал... «Может, комплимент сделать? Спасибо, что напомнила мне, почему этого делать не стоит». Она показала мне язык и, сняв красные в цвет платья туфли, вошла. «Кстати, а что за тортик?» «Мой любимый шоколадный. и шоколадного теста, шоколадной начинкой и шоколадным покрытием. И с вишенкой и шоколада». «Ясненько. А я пиццу заказал». «Да, у нас сегодня будет прямо-таки гастрономический праздник». Сколько лет уже жирную пищу не ела, плакала моя прекрасная фигурка. Она облизнула губы и руками обвела свою талию. Не знаю, чего она хотела добиться, но получилось крипово. Остальная троица пришла практически одновременно и довольно быстро. За этим им отдельное спасибо, потому как я был в шаге от того, чтобы придушить девушку-тролля. Халк и Петр наряжаться не стали. Впрочем, маг и без этого смог меня удивить. Он принес бутылку вина. «Мой отец сделал прекрасное вино и перед своей смертью подарил мне тридцать бутылки, приказав открывать каждую на достойный того праздник. Я не могу нарушить заповедь отца. Даниил, вы не волнуйтесь, градусов здесь совсем немного. На четверых этого количества хватит разве что попробовать». «Пятерых», — сказал я, указав на прибывшую девушку. Она немного приоделась, если так можно сказать, о чистой футболке и коротенькой джинсовой юбке. Может, она всегда так ходила до пришествия? Причесалась, из-за чего стала выглядеть много привлекательнее, чем раньше. «Знаете, Даниил, если бы не вы, то, боюсь, мне бы никогда не выпала честь увидеть прекрасную Валерию в столь блистательном платье. Кажется, вы действительно ей понравились». «Ой, нужен он мне. Накинула первое, что попалось под руку. Я не виновата, что у меня дома вся нормальная удобная одежда в стирке». «Ногти, надо полагать, вы покрасили по той же причине», – съязвил маг. «Только сейчас я понял, что они друг друга еще стоят. По крайней мере, Петр Александрович не только ворчать, но и стебать умеет». «Мне тут прапорщик ваш местный парочку на столок подогнал», – перевел тему я. «Может, поиграем?»